Глава седьмая. Поездка в монастырь. Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу уж был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые скомканные и нечищенные лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь Богу, не умываясь, Вышел в первый раз в жизни один на улицу. На противоположной стороне из-за зеленой крыши большого дома краснелась туманная студеная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колол под ногами и щипал мне лицо и руки». В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал, чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то вазы по Арбату. И два рабочие каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок, бочки, едущие за водой. На перекресток вышел пирожник. Открылась одна калашная, и у арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь на своих калиберных, облезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках. Он с просонков, должно быть, запросил с меня всего гривенные до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился, и только что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадь надо, нельзя, барин!» Бормотал он. На силу я уговорил его остановиться, предложив ему два двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал «Садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, армичишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажалась, Я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочками зеленоватенькой материи, из которой был и армяк-извозчика. Это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит. Солнце уже поднялось довольно высоко, и ярко золотила купола церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаившей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидал, я спросил, как бы мне найти духовника. «Вон его келья», — сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минуту и указывая на маленький домик с крылечком. «Покорно вас благодарю», — сказал я. Но что обо мне могли думать монахи, которые друг за другом, выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок. Лицо мое было неумыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги нечищены и еще в грязи к какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядевшие на меня. А они смотрели на меня внимательно. Однако я все-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом. Старичок в черной одежде с густыми седыми бровями встретился мне на узенькой дорожке, ведущей кельем, и спросил, что мне надо. Была минута, что я хотел сказать «ничего», «бежать назад к извозчику и ехать домой», но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени. «Пойдемте, Борчук, я вас проведу», — сказал он, поворачиваясь назад и, по-видимому, сразу угадав мое положение. «Батюшка в утренне, он скоро пожалует». Он отворил дверь и через чистенькие синие и передние по чистому полотняному половику провел меня в келью. «Вот тут и подождите», — сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел. Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двух маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка герани, стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованным цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями. На перегородке, соединявшейся с потолком деревянными выкрашенными известкой палочками, за которой верно стояла кровать, висело на гвоздиках две рясы. Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Это нанковая, пожелтевшая ряса с протертой подкладкой Эти стертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками. Эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями. А особенно этот однообразно прерывистый звук маятника. Говорили мне внятно про какую-то новую. Досели бывшую мне неизвестной жизнь. Про жизнь уединения, молитвы, тихого и спокойного счастья. Проходят месяцы. Проходят годы, — думал я, — он все один, он все спокоен, он все чувствует, что совесть его чиста пред Богом, и молитва услышана им. С полчаса я просидел на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много, а маятник все стучал так же, направо громче, налево тише.